Возможно, и не забудет призвать того, кого так любил Фердинанд и кто стал самым популярным учителем истории. Плохо то, что 27 ноября в Сен-Жермен-Ан-Ле должен состояться банкет под руководством отдела Набаро. И Александр никак не может отказаться от прежних убеждений перед своим старым другом. Ему известно, как проходили уже состоявшиеся в июле по всей Франции 70 банкетов. Ораторы выступали с высказываниями о необходимости реформы. Тостов было столько, что никто не смог отказаться подписать петиции, которые затем поступили к ГИЗО, то есть перед светлой очей его хозяина. И, разумеется, самые известные имена начинали список подписей. Строго говоря, это не повод, чтобы лишить Александра его привилегии и чина, но кто знает, чем обернуться все эти демонстрации, где всегда хватает слишком экзальтированных особ. Это может быть Ламартин со своими пророчествами конца орлеонистской монархии. Или хуже того, появится какой-нибудь безответственный эворист Галуа, который тогда на празднике вопил с кинжалом в руке смерть королю. Так что перед угрозой компрометации Александр вынужден был оттуда бежать, выпрыгивать через окно. Теперь же в его возрасте и с его точностью вряд ли он будет способен на такие атлетические упражнения. На этот раз он придумывает не невроз, не даже осложнения после холеры. Я страшно болен и лежу в постели с гриппом, болен голова и грудь. Передайте мои сожаления нашим реформистам, скажите от моего имени, что сердцем я с вами». Я должен был произнести тост для прессы, то есть для тех писателей, которые боролись в 1830 и продолжают бороться в 1847-м, за принцип народности и реформизма, я произношу его отсюда. Откликнитесь на него. Нет ничего компрометирующего в простом выражении симпатий даже если оно и опубликовано в журнале «Де Дебатс». Кроме того, преимущество гриппа состоит в длительности его течения, до трех месяцев. Гриб добивает его не настолько, чтобы он не смог поставить в историческом театре Монте-Кристо и сыграть 2 и 3 февраля 1848. Дело в том, что драма так велика, что пришлось играть ее в два вечера. Но гриб есть гриб, и он опасен настолько, что все же не дал Александру возможности фигурировать в списке подписавшихся под петицией на Большом банкете 22 февраля, завершающим реформистскую кампанию. Было предусмотрено, что перед банкетом подписанты пройдут парадом от церкви Мадлен до Елисейских полей. Все депутаты оппозиции обещали принять участие в этой демонстрации. В предыдущие дни префект полиции НДСР посылает донесения исключительно нервные. Кризис, поразивший лавочников и ремесленников, рискует повлиять на поведение национальной гвардии. сборище сборищу в Мадлен собирается присоединиться и рабочий. Тогда Гизо запрещает банкет. 22-го идет дождь. Войска занимают стратегические позиции. Что не помешало, при том, что руководители оппозиции благоразумно остались дома, скоплением народа у Мадлен на площади Согласия и на Елисейских полях. Первые стычки, первые быстро уничтоженные баррикады, первые мертвые. Неизвестно, где был в этот день Александр. Если он работал в своем замке, то весьма возможно, что информация о происходившем поступила к нему лишь в конце дня. В принципе, находился ли он в Париже или в Порт-Морли, он обязан был явиться в национальную гвардию.